Театральная площадь. Грохот трамваев. Вся рассвеченная площадь то движется вперед, то вдруг останавливается, и тысячи людских голов поднимают кверху глаза. Над Москвой мчатся стаи самолетов, то гусиным треугольником, то меняя построение, как стеклышки в калейдоскопе. Рядом со мной у входа в Малый театр сидит единственный в Москве бронзовый домовладелец в том же самом заячьем халатике, в котором он писал «Волки и овцы». На стене у входа я читаю афишу этой пьесы и переношусь в далекое прошлое. В подъезду Малого театра, утопая железными шинами в несгребенном снегу и ныряя по ухабам, подползла блезлая допотопная театральная карета. На козлах качался кучер в ленючем армяке и вихрастой с вылезшей клочьями пакли шапки с подвязанной щекой. Он чмокал, цыкал, дергал веревочными вожжами пару разномастных, никогда не чищенных, кабыздохов. В 80-х годах девственную неприкосновенность театральной площади пришлось ненадолго нарушить, и вот по какой причине. Светловодная речка Неглинка, заключенная в трубу, из-за плохой канализации стала клоакой нечистот, которые стекали в Москварику и заражали воду. С годами труба засорилась, ее никогда не чистили, и после каждого большого ливня вода заливала улицы, площади, нижние этажи домов по Неглинному проезду. Потом вода уходила, оставляя на улице зловонный ил и наполняя подвальные этажи нечистотами. Так шли годы, пока не догадались выяснить причину. Оказалось, что повороты, а их было два, были забиты отбросами города. Подземные болота, окружавшие площадь, как и в древние времена, тоже не имели выхода. Начали перестраивать неглинку, открыли ее своды, пришлось на площади забить несколько свай. Поставили три высоких столба, привезли тридцатипудовую чугунную бабу, спустили вниз на блоки и запели. Народ валил толпами послушать. «Эй, дубинушка, ухнем! Эй, зеленое, подернем!» Поднимается артелью рабочих чугунная бабища и бьет по свае. Чем больше собирается народу, тем оживленнее рабочие. Они, как и актеры, любят петь и играть при хорошем сборе. Запевала, оживляется, что видит, о том и поет. Вот он усмотрел толстую барыню-щеголиху, И высоким фальцетом, отчеканивая слова, выводит. «У барыни платье длинно, из-под платья, а уж дальше такое хватит, что барыня под улюлюканье и гоготанье рада сквозь землю провалиться». А запевала уже увидал франта в цилиндре. «Франт, рубаха, белый цвет, а порткам знать смены нет, и ржет публика, и все прибывает толпа». Артель утомилась, а хозяин требует «Старайся, рубя, надай еще!» Встряхивается, запивала и понаддает «На дворе собака брешет, а хозяин пузо чешет, толпа хохочет Айда, рубя, обедать!» Дубинушку пели, заколачивая свои как раз на том месте Где теперь в недрах незримо проходит метро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 С одной дубинушкой вместо современной техники далеко уехать было тоже мудрено».